фирмочи достали. Раньше, когда теловики были своими, на них хоть можно было найти управу в лице командира. Сейчас же штацкие как бы образовались своё государство в государстве и вели себя будто они и являлись хозяевами в части. Во всяком случае, в отличие от солдаты и офицеров, деньги они явно наваривали немалые. Представляя пару такие счета, хоть волком вой. Старый чёрт. Ргнулся парень. Он рывком развернул мотоцикл и крутым виражом подъехал к закрытому тенту. "Хлопцы, возьмите меня". Тент не шевельнулся, но Роман почувствовал, что его рассматривают через щёлочку в провизии на ткани. "Батя, став, помилуйте", шутливо попросил мотоциклист, двигаясь следом за грузовиком. Бис попутал, ну, сам не заметил, что мобильник не работает. "Каюсь, Ну пустите же братцы. Тент распахнулся так резко, что Роман от неожиданности охнул. Парня ухватили за ворот и за плечи целых три пары рук. Ещё трое солдат подхватили бесхозно катившийся мотоцикл. С натугой крикнули и взвалили машину в кузов. Кто-то выключил зажигание. Заднее колесо Suzuki, сила рассекавшая воздух, будто бензопила, остановилась. Идущий позади грузовик насмешливо продудил несколько раз. Водитель что-то крикнул, но его не расслышали. Опоздавший свалился на пол. Мотоцикл жалобно звякнул, падая рядом. Кто-то сорвал с ветрова шлем и отбросил его к мотоциклу. Прямо перед собой Роман увидел суровое лицо своего командира. "Товарищ майор, батя", прохрипел Роман. "Простите ради бога". Бургаун завёл хмуро сказал высокий черноволосый мужчина одетый в стандартный камуфляж с полевыми майорскими погонами почти в каждом его слове чувствовался украинский акцент Получен приказ а его нет и на связь он не выходит Тебе что погоны надоели Никак нет твёрдо ответил Етров Погоны мне не надоели Разрешите доложить срок увольнительной истекать ровно в 12 по московскому Моя вина лишь в том, что не заметил. Мобильник оказался отключён, и про казарменное положение забыл, сурово напомнил майор. Я тебя отпустил как человека, а если бы не успел, чувствовалось, если бы не офицерская этика, сказано было бы столько. Проман смотрел на командира твёрдо, полностью признавая вину и готовый понести за неё наказание. Остап свистюк, он же батя Он же отец и командир отряда специального назначения медленно покачивал на уровне пояса кулаком, словно намеривался съездить непутевому подчинённому. Приподнял левый край верхней губы, цыкнул зубом, нахмурился, в сердцах плюнул себе под ноги и отвернулся, только буркнул: "Автомат ему дайте, расселся тут, понимаешь, как штадский фраер. Руки в брюки, только бутылки колы не хватает и плеера в ушах". А остальные сидели в полной экипировке, словно готовились прямо с ходу вступить в бой. Черноволосый армянин, обладатель замечательных густых бровей, соскочился с со камьи, засуетился, вытащил оттуда калашников, бронежилет с разгрузкой, каску и прочие ветровские вещички. "Спасибо, молодой", кивнул новоприбывший, торопливо облачаясь. Очень бато сердит был старшой. Хриплым шёпотом ответил армянин: Семят нивода досталось, рвали металл, как зверь. Вай-вай. Страшно было. Роман потупился и уселся на скмью, не поднимая головы. Автомат разместил между ног, как делали его товарищи. "Слышь, и труха ты как?" толкнул его улыбчивый жилистый парень. Новенький армейский комбинезон висел на нём, словно лохмотья на пугале. Лицо лейтенанта покрывали тёмные кляксы веснушек. Брови и тоненькие усики колосились золотом. Из-под берета выглядывала зеркальная лысина, небритая, естественная. Эхо бактериологической атаки на Магадан в прошлом году набелесый кожи головы ютились бурые пятна. Не трудно догадаться, что парня этого звали Рыжий. А глажу увольнительно тебе в масть пошла. Спецнас это не какая-то обычная часть. Все бойцы-контрактники, дисциплина в обычное время, понятие весьма относительное. Будто офицер, будь сержант, отношения вполне дружеские, без традиционного деления вне службы на начальство и подчинённых. "Да отстань", отмахнулся Роман, и без тебя тошно. "Нет, нет, расскажи", внезапно отозвался майор Свистюк. "Мне тоже цікаво". Таким-таким важным делом занимался наш Ветров, чтобы оправдать своё опоздание. Роман выглядел так, будто желает в один миг умереть на месте. "Не бось по бабам", шлялся, потливо склонил голову батя. "Ответь-ка, сынок, по бабам? Закона супруги у тебя нет, а потребность в женщинах имеется. Ну, чего молчишь? Вот скажи своим товарищам: я, старший лейтенант Роман Ветров, вчера ушедший в увольнительную, знаю, что родному отряду предстоит важное задание, и приказ может прийти в любой момент". Зелда пошёл по бабам, небось ещё и водку жрал. Романа отрицательно мотнул головой, промычал что-то невразумительное. Батька жёг его взглядом на уголки губ под антроцитова чёрными усами, так и норовил разъехаться. Майор в душе смеялся, вздыхал про себя. Такой толковый парень этот Ромка, только слишком уж распутный в свободное от службы время. Но это-то как раз пройдёт, не страшно. сумел сориентироваться, разобраться в обстановке и догнать отряд по пути. Не растерялся, не стал подыскивать оправданий. Молодец. Нет, снова спросил свистюк. Не по бабам. Ай-ай-ай. Куда теперь молодёжь катится? Я когда молодым был, только к девкам и бегал, и два свободные минутка выпадало. А эти куда теперь? Крозино в ночной клуб. А может Ужаснулся он, я расеняя себя крестом. Не приведи, Господи, по мужикам. Кузов грузовика содрогнулся от дружного смеха. В задней окошке кабины приподняли дермантиновую шторку, и внутрь с интересом заглянул шофёр. "За дорогой следи", прикрикнул майор. "Нечего пиялиться". Шторка упала обратно. "Я в кафе хожу на увольнительную". "Кафе?" Искренне удивился свистюк. Боишься исхудать на казённых харчах? Помимо военной, ищешь себе и цивільну усиську, только за забор и сразу чавкать. Даже не боишься чирье в подзад заработать, чем тебе мать солдатская кухня, а в купес офицерским до пайком не угодило. Напускной гнев имел реальные причины. 3 месяца назад военнослужащим в России запретили есть пищу вне территории частей, которым они были приписаны. В виной тому послужили массовые отравления необъяснимой мутации генномодифицированных организмов и два десятка вирусов, сначала года терроризировавшие Восточную Европу и северную часть Азии. За два прошедших квартала с момента первого зарегистрированного случая только в Российской Федерации от отравление умерло около 20.000 человек. В Украине, Беларуси и странах Прибалтики в общем количестве более 30.000. Между пищевыми эпидемиями существовали так называемые окна, недели, а то и две без единого отравления. Пока учёные не смогли объяснить загадочное явление, и склонялись к тому, что причина всему некачественные продукты из Китая. Потому, если военный вкушал плоды национального урожая, то есть выращенного на грядке внутри страны, на это поглядывали сквозь пальцы. Роман уставился на дуло своего автомата. Конечно же, он ходил увольнятельной у девушки, прекрасно Елене, двадцати лет отроду, стройной и очень страстной особье, к любимой Аленуске. Неизвестно чего, но ветр остыдился признаться в этом товарищам. За годы службы в отряде за ним закрепилась репутация Матёрова бабника и гуляки. Сказать перед всеми, что улюбился как мальчишка, что не смог оторваться от замечательного тела не смог отвести взгляд от бездонных голубых глаз не сумел отказаться от лишнего часиков в пылких объятиях потому и отключил чёртов мобильник дабы никто не мешал засмеют так что лучше отмалчиваться только бы грифон не сдал у него девчонка работает в кафе месторомке ответил паша грифович ещё и подмигнул подлец мол не боись батя едва про девушку услышит сразу подогреет Ветер наш пожрать не любит, он на другое дело падок. Ну, раз к парням не ходил за это честь ему и хвала, но едва прибудем, такого задам, чтобы век на заднице сидеть не смог, угрожающе произнёс майор. Спасибо хоть колонну догнал, получишь на 10 нарядов меньше, Роман вздохнул. И 100, продолжил батя